Первое мая 1893 года. Вот я и на родине, хороша моя дорогая волынь, тишь, гладь, божья благодать. Сейчас бродил по парку тень, глушь, дорожки густо взросли травою, Скитался, как в лесу, на пролом целиной сквозь непроглядную заросль сирени, жимолости, розовых кустов, одичавших в шиповнике барбариса, молодого орешника. Еле продираешься между ними, унося царапины на лице и прорехи на платье. Из-под ног скачут зайцы, над головой звенит тысячеголосый птичий хор. Войдешь в это певучее зеленое царство, и точно отнят у остального мира. Вступил два шага от нашего ветхого палаца, и его уже закрыл зеленый лиственный полок. Кое-где в кустах попадаются обломки статуи, без носа и головы, без руки и без ноги и торсы. Гипс размок и почернел, мрамор оброс мхами, на плечах обезглавленные цереры — Из перегноя прелых листьев поднялся бодрый малютка Дубок. Наш предок-магнат, вельможный пан Грабя Петш Вовженец Ботва Гичевский, полтораста лет тому назад превративший Сдановские рощи в парк, победил было лесную глушь, но потомки зазевались, и глушь вырвалась из оков. Сперва она возвратила себе все, что люди у нее отняли, исправила по-своему все, что мы ее по-нашему украсили, а по ее рассуждению, вероятно, обезобразили, и теперь идет войною уже на самый палац. Ступени террасы, подоконники, карнизы, балконы, черепичная крыша, зеленый, как и самый сад. На них растут мхи, травы, молодые древесные побеги, В моем кабинете отворить окна мешают ветви старой сирени. От нее темно в комнате. Надо будет ее срубить, но прежде пусть отцветет. А теперь она вся, как невеста под венцом, В кистях белых благоуханных звездочек. Вчера вечером на ней пел Соловей. Третье мая. Дышу, молчу. Слушаю деревенскую тишь и сам себе не верю, неужели я, всесветный бродяга и авантюрист, наконец у пристани, в приюте тихом, прочном и долгом, откуда уже трудно убежать вдаль опять на поиски нового, необыкновенного? Измаяли меня эти долгие поиски. Я начал их молодым, богатым, здоровым, окончаю больным, полунищим. Хоть лет мне не так уж много, кто же назовет меня еще молодым человеком? Прежде жажда новых ощущений увлекала меня в Южную Америку, в Среднюю Азию. Я видел пир людоедов в Африке и пускал бумеранг в казуара вместе с австралийскими дикарями. Теперь, если новому и необыкновенному угодно свести со мной знакомство... Пусть оно само сюда пожалует. Я не сделаю ни шага ему навстречу. Мне и здесь хорошо. Спасибо дяде, счастливому владельцу этих мест, что ему пришла в голову идея доверить мне управление с Дановым. Идея довольно неосторожная, надо сознаться. В ней больше любви ко мне, чем практического благоразумия. Я ведь никогда ничем не управлял, ничем не исключая самого себя. Между тем... Я прослыл за человека с сильным характером. Почему? Вероятно, потому что я, изволите ли видеть, стрелял львов в Африке и ходил один на один с ножом и рогатиной на медведя Волонинской губернии. Великие заслуги, нечего сказать. Как часто принимают люди за характер Отсутствие в натуре человека способности к физическому страху. Еще в детстве, читая у Гримма сказку об будальце, который бродил по свету, напрасно стараясь узнать, что такое страх, я думал, вот я тоже такой. Всякая борьба дарила меня минутами высокого наслаждения. Я не трусил никогда ни человека, ни зверя, ни черта. Я всегда делал только то, чего мне хотелось. И чего мне хотелось... Непременно достигал, но я никогда не мог заставить себя сделать то, что было надо сделать. Никогда не насиловал себя к отказу от того, что не следовало делать. Разве это характер? Нет. Упрямое прихотничество, не больше. Характер в повиновении долгу. Сам, хвастаюсь храбростью, да и никто не скажет, что я трус. А между тем, 17 лет тому назад я заставил дядю купить себе рекрутскую квитанцию, чтобы избавиться от воинской повинности. Мне приятно драться с медведем. Мне приятно стоять на дуэли под пулю бритера. Вот почему я без страха шел на медведя, принимал и сам делал вызовы на поединок. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит, неизъяснимы наслаждения, блаженство может быть залог. Я замешался волонтером в Чилийскую революцию и показал себя храбрым солдатом, а от воинской повинности все-таки сбежал. Затем, что тут я должен был стать солдатом не по своей воле, но по приказанию закона. А хоть я и не дурак, закон для меня всю жизнь был не писан. Удрал от солдатчины, чтобы сделать не по-людски, а по-своему. Где ж тут характер? 8 мая. Четвертый день дождь. От скуки разбираю библиотеку. Все больше мистические книги. Коллекция моего прадеда по матери Никиты Афанасьевича Ладьина, Богач вельможа XVIII века и вольнодумец, и мистик. Обычное смешение той эпохи. Он всю свою молодость возился с магами-заклинателями, дружил с Сан-Жерменом, Месмером, Калиостро, принадлежал к розенкрайцерской ложе, потом пристрастился к путешествиям, изучил восточные языки, лет пятнадцать провел в скитаниях по азиатским землям и вернулся в Россию полуфакиром, человеком не от мира сего, одаренной способностью ясновидения и редкую магнетическую силою. Он умер 22 марта 1832 года в один день и час С геоте, которому был приятелем и, говорят, предсказал это совпадение за день до кончины. «Покуда в библиотеке нет ничего нового, по крайней мере для меня, есть, конечно, большие редкости, и я рад, что имею их под рукой, но все уже читано. Я ведь... По духу прямой наследник прадеда Никиты Афанасьевича, даром что воспитался в строгой, рассудочной, положительной школе, в презрении к супернатурализму, в привычке считаться только сосизательными фактами, кровь взяла свое. Мое материалистическое воспитание пригодилось мне лишь к тому, что, едва я стал самостоятельно думать, я интересовался исключительно явлениями, которые представляются нам выше материи, стараясь подогнать их под рамки своего знания. Твердо веруя, что на свете нет ничего сверхъестественного и все объяснимо логическим путем физики, химии и математики, Что хоть и иного мы еще и не умеем объяснить, не только не умеем, а не можем, я, однако, исколесил весь земной шар в жадной погоне именно вот за тем, чего мы еще объяснить не умеем. Недаром же один французский журналист после интервью со мною заключил свою статейку меткую фразую «Это Фауст, сделавшийся авантюристом». Двенадцать лет тому назад я, чтобы ознакомиться с средневековую демонологией, совершил путешествие в Париж и Рим. В Ватикане я изучал пергаментные фолианты, прикованные к полкам железными цепями. Старинные суеверы воображали, что если на эти книги не надеть кандалов то черти непременно унесут их, чтобы лишить людей возможности изучать формулы и знаки, посредством которых Соломон, Альберт Великий, Корнелий, Агриппа, Парацельс и Фауст покоряли себе нечистую силу. Средство довольно благоразумное, если не против чертей, то против людей. Не знаю, Сильно ли опасаются черти каббалистических сочинений, но между людьми, наверное, всегда найдется множество охотников стащить книгу, указывающую им дорогу к дьяволу. Однако в библиотеке прадеда я нашел их без всяких цепей, и ничего целехоньки. Люди здешние не понимают библиографической ценности этих редкостей, а черти на волыне либо безграмотные, либо зазевались – по хохлатскому ртозейству, либо стали вольнодумцами и не нуждаются по нынешнему времени в магической литературе. 9 мая. Наконец, любопытная находка. Латинский инкварто. В телячьей коже, анонимный, печатан в Кёльне. Год издания вырван. Инкварто. Латынь в четвертую долю листа, то есть том большого формата. По печати и заставкам, не старее первой половины семнадцатого столетия, название «Природа кормилица» или «Занимательная история о звездах, словах, травах, камнях, производящих изменения и действия». Автор неизвестен. Мне еще не попадался в руки этот физиолог, как звались подобные сочинения в средние века. Читается трудно, варварская, схоластическая латынь, и чушь страшная, но меня занимает автор, а не книга. Тот-то был фанатик, хоть бы одно слово сомнения в своих знаниях, недоверие к своим чудесам, у него нет гипотез, все аксиомы. Рубит прямо и повелительно. Смешивай, удаляй, разделяй на части. Произнеси такие-то и такие-то заклинания, и готово. Совершится такое-то чудо, такой-то и такой-то черт покажется тебе в решете. Курьезы ради, я проделал один из рецептов, произнес заветную формулу. Однако дьявол... Ин персона, собственной персоной, не соблаговолил ко мне пожаловать. Впрочем, может быть, ему помешали. Как раз в эту минуту ко мне постучался мой старый Якуб. Чтобы доложить, что приехал ко мне с визитом наш уездный врач. Зовут его Коронатом Вячеславовичем Поклевецким. Он из смоленских дворян, веселый человек. Знаете, говорит, нас смоляков дразнят, Кость. «Та шляхетная, да собачьим мясом обросла, это русские, а поляки говорят про нас другое. Пул пса — пул кузы. Недовярок божий!» Образованный, живой, довольно остроумный, брюха гаргантюа губы младенца. Но мне он все-таки не понравился. Что-то уж очень много развязности. Думается мне, что по Совсем не такой душа человек, каким хочет казаться. Черненькие глазки его щурятся в постоянную улыбку, но взгляд остается холодным и сторожким. Точно доктор всегда за тобой следит, а самого его нет дудки, врасплох не поймаешь. А есть на душе у него что-то скверное, нечистое есть. Впрочем, если только у него вообще есть душа, а не пар как у Катаваськи. 10 мая. Солнце выглянуло. Тепло, свет и аромат. Я пробыл целый день в парке. Ушел только с закатом солнца. Проходя домой, вижу вдали, между двумя кустами жимолости, розовое пятно. Подхожу ближе. Пятно оказывается дамою. И даже очень красивую. Надо полагать, страстная любительница природы — Уставилась на закат и не сморгнет, а глаза огромные, прекрасные, голубые, волосы как золото. Я поклонился. Дама оглядела меня с изумлением, отдала поклон и, с сконфузясь, скрылась за деревьями так быстро, что я не успел ни слова ей сказать, ни последовать за нею. Только раза два мелькнула в кустах розовое платье. Очаровательное создание, я даже рад что не удалось познакомиться. В этой немой мимолетной встрече было что-то поэтическое. С природой кормилицей наконец развязался, любопытную показалась мне только следующая легенда, в стране диких монголов, где берут свое начало пять рек, изливающихся в Индейское море, растет папоротник, называемый Огненный цвет, добываемый туземцами с великими трудностями, потому что гнездится он в глубине диких ущелий, между снежными горами, на неприступных топях и трясинах. Но туземцы не боятся ни трудностей, ни лишений, презирают опасность самой жизни своей, лишь бы достать куст огненного цвета, Владеющий же таким сокровищем не уступит его, не даже если предложить золото в десять раз против его веса. Цвет этот имеет великую и чудесную силу. Кто владеет им, видит как бы сквозь хрустальную стену все золото в жилах и россыпях под землею. Месторождение же золота — суть в то же время и месторождение жизни. Владея огненным цветом, легко достать из земли жизненные волокна, и тогда человеку тому не страшны угрозы смерти, он будет жив, пока сам не пожелает избавиться от тягости земного бытия. Он может воскрешать мертвых, соединять в существа телесные атомы и элементы, рассеянные в воздушных пространствах, вызывать чувство и голос в бездушных предметах. Но достать огненный цвет удается едва ли одному человеку в столетие, ибо растение охраняется неусыпной ревностью злых духов, всегда враждебных человеку и закрывающих для него двери благополучие, так как злые духи сами не могут, по божественному милосердию, касаться до огненного цвета разящего их как молнией, если он не был еще в руках человеческих, то, когда искатель подступает к таинственному растению, бесовская сила окружает его со всех сторон и, допустив человека сорвать цветок, затем стращает его зрелищем всяких чудовищ, пока человек от ужаса не умрет или не выронит драгоценного цветка, пламенеющего в руке его похоже на наши славянские поверья, неудивительно. Легенда идет с Тибета, а вся мистика родом оттуда. Спрашивал Якуба о розовой незнакомке. Недоумевает нету у нас такой во всем околотке». Я пошутил «Уж не русалка ли это была?» Он очень спокойно возразил «Нет, теперь у нас русалок нет». «А прежде были?» эге -э -э. От чего же они перевелись? — от пана Грабева к Тадеуша, дедушки вашего. Как же он их повывел? — Известно, как. Стал ловить, о которых поймает пороть. — Русалок? — Эгэ. — Да ты врешь, Якуб. Как же можно русалку выпороть? Она — дух. — Эге. Не знали вы, пани Грабя, дедушки вашего. «Одиннадцатое мая. Заезжал доктор, привез целый ворох сплетен. У него по этой части талант замечательный. Я, в обмен, рассказал ему свою встречу в парке. Тоже руками развел. «Хм, чудно. Кто бы такая? Надо разузнать. Этого даже мой гонор требует. Уездный врач...» «Должен быть всеведущим и вездесущим!» Он шутил, но острый колючий взгляд его был серьезнее обыкновенного. С чего бы? Уж нет ли у него поблизости зазнобы? Не ее ли подозревает он в загадочной гостье моего парка? А он, надо думать, приревнивый и в ревности злой. Такие толстяки, простодушные на вид и хитрые на самом деле, — всегда злицы и тираны в своей домашней жизни. Показал ему природу-кормилицу, заинтересовался страшно, сперва издевался над невежеством средневековых естествоведов, хохотал, выхватывал из книги разные наивности и нелепости, а потом заговорил на тему, как удивительно, что самые простые идеи даются человечеству позже всего». «Вот хоть бы эта природа кормилица! Смотрите, какая тщательность работы, кропотливость изысканий, прямо дело целой жизни! И весь труд впустую! Человек тысячу лет вертелся около химии, электричества, магнетизма, держал много раз в руках их идеи, все-таки не мог их найти!» Точно в жмурке играл с наукою, ловил ее с завязанными глазами. А найти было так просто. Стоило только отказаться от идеи о сверхъестественных вмешательствах в жизни человека и природы. Стоило только условиться, что все существует и движется само по себе своей собственной силой. И все нашлось. И химия Ловуззе, и Бертоло, и электричество. Гельмгольца и Эдисона и гипнотизм Шарко. Он долго раторствовал, нападая на мистику и в особенности на современные сатанические и теософические культы. С ожесточением точно бедняга-сатана был его личный грозный враг. Мне стало смешна горячность его полемики с пустым местом. Я сказал «Поздравляю вас». Вы прекрасный оратор, вы очень искусно разбили современную демономанию и вполне доказательно отрицаете дикости мистицизма. Но известно ли вам острое выражение одного француза, теолога? Он говорит. Поклевецкий насторожился, задумался, точно перевел про себя фразу и закатился громким и искренне веселым смехом. «Но послушайте, ведь это превосходно! Этот черт знает, как метко и верно шедевр сатаны в том, что он заставил наш век отрицать его существование!» «Очень-очень замысловато, молодец француз! Ловко потрафил собака!» Он смеялся до самого отъезда, но в экипаже, я видел из окна, нахмурился. Нехорошее у него лицо, когда он хмурится, и нехорошую душу оно обличает. Я вижу Поклевецкого насквозь и никогда не доверюсь ему ни на мизинец, и он меня не любит. Не знаю за что, но я чувствую, что не любит. 12 мая. Тайна розовой дамы объяснилась. По произведенному Якубом следствию обнаружено, что розовое платье, подходящее к моему описанию, имеется только у панны Альгуси, кузынки пана Ксенза Августа Лапоцинского из соседнего Заборья, заведующей домом и хозяйством его велебности. «Прислуга на все» называют эту должность французы, и что пан Ольгуся, сгорая Евиным любопытством видеть новоприезжего с графа, уже неоднократно делала в наш парк нашествие вместе со своей Покоевкою, якобы за ягодами, хотя до ягод еще добрые две недели. Приедет Поклевецкий, подразню его всезнайка, а не догадался». А пани Альгуси Якуб говорит самую коварную и злодейскую улыбкой, ясно намекая всею свою у старого еще крепостного Лепорелло. «Ежели пану графу угодно свести интрижку, пусть пан граф не зевает, тут клюнет». Однако, черт возьми, этого велебного Августа. Даже непозволительно обзаводиться для хозяйства такой хорошенькой кузиной. 14 мая. Отправился вчера кататься верхом, и карабеля угораздило расковаться как раз у заборья. В результате я провел вечер у пана Ксенза Получил от него два матов шахматы, пил чай и ел варенец из белых ручек панны Ольгуси. Ольгуся — очень красивый двуногий зверь. Не понимаю, как показалось мне только, что Низофею — это сытая и здоровая деревенская красавица с формами цереры и широко раскрытыми васильковыми глазами. По первому впечатлению, я чуть было не усомнился, да это не она. Совсем другая фигура, другое лицо, но потом лукавые улыбки и хитрые намеки панны Ольгуси убедили меня, что предо мною действительно моя незнакомка. Всю поэзию встречи надо таким образом поставить на счет зелени парка и красных лучей вечернего солнца. 15 мая. Опять задождило». Дробные, мелкие, частые, словно сквозь сито капли, барабанят с утра по оконным стеклам. Холодно и сыро на дворе, в доме неприветливо, тоска. Хоть бы доктор завернул, что ли. Нашел в библиотеке записную книжку прадеда, вся исписана рецептами, давно вышедшими из употребления. «Средства все, возбуждающие жизнедеятельность». Железные препараты, почти половина книжки занята тайнописью. Ключ к шифру найти нетрудно, вероятно, да лень». И, наверное, не стоит. Знаю я тайны российских мистиков XVIII века. Убьешь три дня на пробы и догадки, а в результате расшифруешь какой-нибудь необыкновенно важный секрет. Вроде того, что касторовое масло имеет особенно сильное действие при новолунии, а в полнолунии лучше прибегать к ревеню.